«Да», — ответила девочка. «Я облила злую бастинду водой, и она растаяла». «Доказательства, доказательства», — настойчиво сказал голос. «Пикапу-трикапу», — воскликнул Страшила. «Разве вы, которые везде, не видите на голове у Элли золотую шапку? Или вы хотите, чтобы мы для доказательства вызвали летучих обезьян? Бомбара-чуфара». «О, нет-нет, я вам верю», — поспешно перебил голос. «Но как это неожиданно». «Хорошо».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 — Вот вы разоблачили меня, и по правде сказать, — он вздохнул, — я рад этому. Конечно, я ошибся, впустив вас сюда всех вместе, да еще с такой проклятой собачонкой. «Но — Но-но-но, поосторожнее, — сказал Татушка, оскалив зубы. — Прошу прощения, — поклонился Гудвин. — Я не хотел оскорбить вас. — Да, так на чем же я остановился? — Ага, вспомнил. Я впустил вас всех потому, что очень испугался летучих обезьян.